Глава двадцать Я знала, что он придёт. Жадность и эгоизм были основными и лучшими чертами его натуры. И я знала, что он меня не разочарует. Я бы всё равно при случае скормила ему эту идею, но куда лучше, что он сам пришёл с ней ко мне. В тот вечер он пустил в ход всё своё обаяние, не подозревая, что цели у нас схожие. «Я нужна ему», — сказал он, — «чтобы организовать декорации для скандальчика, который уничтожил бы Генри, если бы вышел наружу. Его выставка в академии, его брак, его положение в церкви — всему придет конец, если шепнуть в подходящие уши о тайных делишках благочестивого мистера Честера». Ну и, конечно, еще была Эффи. Похоже, Генри угрожал ей специалистом по нервным болезням, чтобы добиться покорности. Если она признается, что ей все известно, Генри больше не сможет ее запугивать. Мосс тут же заметил, что не он один получит выгоду от этого заговора. Эффи избавится от тирании, он заработает немного столь необходимых монет, совсем немного, он ведь не жадный, а я... Ну, тут я поставила его в тупик. Он не мог понять, почему я отказалась от денег. Может, мною двигала привязанность к Эффи? Или некая тайная неприязнь к старому доброму Генри? Я видела, что он сгорает от любопытства, но лишь рассмеялась и ничего ему не сказала. Он слишком умен и беспринципен, чтобы доверять ему тайну, даже ту, которую он не поверит. «Нет-нет, Моз», — улыбнулась я, — «я не скажу ни слова». «Считай это неприязнью, если хочешь, или просто женской любовью к проказам. К тому же Эффи хорошая девочка, и мне больно смотреть, как этот лицемер делает ее несчастной. Какой у тебя план?» Моз осклабился. «Ты заранее предупредишь меня о приходе Генри», — объяснил он. «Устроишь так, чтобы я мог подсматривать за ним, когда он будет с одной из твоих девиц» а после остаётся лишь написать симпатичное письмецо с цитатами и деталями и обещанием раскрыть подробности всем заинтересованным лицам. И я тебе обещаю, Генри будет платить, сколько я скажу, когда скажу, и так часто, как мне будет угодно, и никакого риска». Я нахмурилась. «Но как всё это поможет, Эффи?» — спросила я. «Я вижу выгоду для тебя». «Но прежде чем я соглашусь на подобный план, я должна убедиться, что Эйфи будет счастлива». Я изобразила замешательство, а потом осторожно предложила. «Может, ты бы и ей написал?» «Нет», — Мосс просиял. «У меня идея намного лучше. Я сделаю так, чтобы она была здесь со мной. Тогда, если Генри скажет, что я блефую и откажется платить, у меня будет свидетель гораздо надежнее». Кто подойдет на эту роль лучше, чем его жена? Если она расскажет, что видела его в борделе, все его чудные друзья-прихожане перестанут с ним здороваться. Я посмотрела на него с восхищением. До чего способный ученик? Столько самомнения. В жизни не догадается, как просто им манипулировать. Эффи тоже будет здесь. Мой голос угас. Я бы... Никогда до такого не додумалась. «Но идея мне нравится», — постановила я. «Думаю, это сработает. Скажи Эффи, что я жду Генри в следующий четверг полночь. Скажи, пусть приходит к 11 Я спрячу ее до того, как появится Генри. А ты приходи в 20 минут первого, чтобы Генри успел подготовиться. Об остальном я позабочусь».